А, теперь я понимаю, почему ты не мог связаться с Симоном, чтобы писать мне. Да, хотя недавно моя жена забрала у Симона двенадцать страниц его перевода на голландский некоторых твоих мыслей о преодолении аффектов. Твоя жена? Я думал, ты не можешь с ней делиться. Сделай в этом месте закладку. Терпение. Мы скоро вернемся к этому, а сейчас... Продолжим мою личную хронологию. Мои проблемы с Кабалой причиняли достаточно хлопот, однако настоящее обострение отношений с рабби Абуабом было связано с предполагаемым мессией шаптаймцви Цви. Что ты мне можешь рассказать о нем? — Я так понимаю, что ты давненько не читал «Зогар», но, несомненно, помнишь предсказания о пришествии мессии. «Да, я помню свой последний разговор с рабби Мартейрой, который верил, что священные тексты предсказали явление Мессии, когда евреям придется хуже всего. У нас произошла неприятная стычка на этот счет, когда я спросил, если мы действительно избранные, почему нам необходимо дойти до худшего момента в нашей истории, прежде чем придет Мессия?» когда я предположил, что, вполне вероятно, идея Мессии была создана людьми, чтобы побороть свое отчаяние, он пришел в ярость от того, что я посмел подвергать сомнению Слово Божие. Бенто, можешь ли ты поверить, что я на самом деле с тоской вспоминаю добрые деньки с Рабби Мартейрой? Рабби Абуаб? занимает настолько крайнюю позицию в своих мессианских убеждениях, что Рабби Мортейра по сравнению с ним кажется человеком истинно просвещенным. Более того, некоторые совпадения еще усилили пыл Рабби Абуаба. Помнишь предсказание Зогора о дате рождения Мессии? Помню цифры 9 и пять, девятый день пятого месяца и. Глядите и узрите. Говорят, что Шаптайцви родился 9 Ава в Смирне, в Турции, в 1626 году. А в прошлом году его объявил мессии Натан, каббалист из Газы, который стал его покровителем. 9 Ава пятый месяц еврейского календаря. В слухах о чудесах нет недостатка. Говорят, сви притягателен, высок, как кедр, красив, благочестив и аскетичен. Говорят, он подолгу постится, распевая псалмы дивным голосом всю ночь напролет. Повсюду, куда бы ни пришел, он из себя выходит, понося устоявшийся авторитета среди раввинов и грозя им небесными карами. Он был изгнан равинами Смирны, поскольку осмелился произносить имя Божье с синагогальной Бимы. Изгнан равинами Салоник за проведение брачной церемонии с самим собой в качестве жениха и Торой в качестве невесты. Но его, похоже, мало беспокоило неудовольствие равинов, и он продолжал странствовать по святой земле, собирая все большее число поклонников. Вскоре новости о прибытии Мессии, словно ураган, пронеслись по еврейскому миру. С собственными глазами я видел, как амстердамские евреи танцевали на улицах, когда узнали эти новости. И многие продали или раздали все свои мирские богатства и отправились в плавание, чтобы присоединиться к нему в святой земле. И не только необразованные Но и многие из наших именитых горожан, очарованы им, даже вечно осторожный Исаак Перейра избавился от всего своего состояния и уехал, чтобы быть рядом с ним. Рабби Абуа прославляет его и раздувает энтузиазм по поводу этого человека, лихорадочного. И это несмотря на тот факт, что многие раввины Святой Земли угрожают ему херемом. Бента, закрыв глаза, взял с обеими руками за голову и простонал. «Глупцы! Какие же они глупцы! Погоди! Худше еще впереди!» Около трех недель назад прибыл один путешественник с востока и сообщил, что атаманский султан был так недоволен тем, что толпы евреев стекаются на восток, стремясь присоединиться к мессии, что призвал Шаптай Цви в свой дворец и предложил ему выбор между мученической смертью и обращением в ислам. И что же решил Шаптай Цви? Наш мессия ни секунды немедля стал мусульманином. Он обратился в ислам? И все? На лице Бента отразилось изумление — Вот это да! И что же? Мессианское безумие на этом закончилось. Как бы не так. Можно было бы подумать, что все последователи Мессии поняли, что их обдурили. Но ничуть не бывало. Наоборот, Натан и другие убедили его сторонников, что его обращение — часть божественного плана. И сотни, а то и тысячи евреев вслед за ним — приняли обращение в ислам. «И что же тогда случилось с тобой и рабби Абуабом? Я не мог больше сдерживаться и публично призвал свою конгрегацию прийти в чувство, по крайней мере, выждать один год, прежде чем эмигрировать в святую землю. Рабби Абуаб пришел в ярость, отлучил меня от служения и угрожает херемам. «Херем? Херем?» Франку, я должен сделать замечание в твоем стиле. Этому я научился от тебя. То есть... Франку с большим интересом уставился на Бенто. У тебя слова и мелодия не вяжутся между собой. Слова и мелодия? Ты описываешь такие зловещие события, как Рабби Абуа публично распекал тебя. Лишил свою любви, пустил по твоему следу наблюдателей, ограничил твою свободу, а теперь еще и грозится херемом, и все же. Хотя ты был в ужасе, когда был свидетелем моего херема. Теперь я не вижу на твоем лице отчаяния, не слышу страха в твоих словах. На самом деле ты выглядишь как, как сказать, почти жизнерадостным. Откуда такая беззаботность? Твои наблюдения точны, Бента. Хотя, если бы мы разговаривали всего месяц назад, я бы не был таким жизнерадостным. Но совсем недавно ко мне пришло решение. Я решил эмигрировать. По крайней мере, 25 еврейских семей, которые согласны с моим представлением о том, как надо быть евреем, через три недели поплывут вместе со мной в новый свет, на голландский остров Кюрасао, где мы собираемся основать собственную синагогу и создать наш собственный способ религиозной жизни. Вчера я навещал две семьи в Гааге, которые покинули конгрегацию рабби Абуаба два года назад, и они тоже, скорее всего, присоединяться к нам. Этим вечером я надеюсь уговорить еще две семьи. Кюрасао? Но это же на другом краю света. Поверь мне, Бенто, хоть я полон надежд на наше будущее в новом свете, меня тоже ужасно печалит мысль о том, что ты и я можем никогда больше не встретиться. «Вчера на трек «Скойте» я грезил, и не в первый раз, что ты приедешь навестить нас в новом свете, а потом решишь остаться с нами, как наш мудрец и ученый. Однако я понимаю, что это — мечта. Твой кашель и застой в груди говорят мне, что ты не осилишь такое путешествие, а твое довольство своей жизнью, что ты на него и не пойдешь». Бенто встал и начал кружить по комнате. Я так огорчен, что даже сидеть не могу. Пусть наши встречи очень редкие, но твое присутствие в моей жизни мне необходимо как воздух. Мысль о том, что мы распростимся навсегда, это такой удар, такая потеря. У меня нет слов, чтобы выразить это. И в то же время любовь к тебе поднимает иные вопросы. А опасности? «И как вы будете жить? Разве на Кюрасау до сих пор нет синагоги евреев? Как они примут вас?» «Опасность всегда бывает там, где есть евреи. Нас всегда притесняли, если не христиане или мусульмане, то наши собственные старейшины. Амстердам — единственное место во всем старом свете, которое дает нам некоторую степень свободы, но многие уже предвидят ее конец». Множество врагов набирает силу, война с Англией окончена, но, скорее всего, мир установился лишь ненадолго. Людовик XIV угрожает нам, а наше собственное либеральное правительство не сможет долго противостоять голландским оранжистам, которые хотят установления монархии. Оранжисты — монархисты-сторонники принцев Оранских. «Неужели ты не разделяешь эти опасения, Бенту?» «Разделяю, конечно. И до такой степени, что отложил работу над этикой, и теперь пишу книгу о своих богословских и политических взглядах. Религиозные авторитеты имеют влияние на правительство, и теперь настолько сильно вмешиваются в политику, что их необходимо остановить. Мы должны держать религию и политику отдельно друг от друга». Расскажи мне побольше о своей новой книге, Бенто. Большая ее часть — это старые задумки. Помнишь критику Библии, которую я излагал тебе, и, якобы, каждое слово? Теперь я излагаю ее на бумаге и включу в текст все эти аргументы и еще намного более, столько, чтобы любой разумный человек начал сомневаться в божественных источниках Писания. И в конечном счете пришел к пониманию, что все происходит в соответствии с универсальными законами природы. Так значит, ты собираешься опубликовать те самые идеи, которые навлекли на тебя Херем? Давай обсудим это позже. А сейчас, Франко, вернемся к твоим планам. Это важнее. Мы все вернее приходим к убеждению, что наша единственная надежда — новый свет. Один из наших купец уже побывал там и выбрал землю, которую мы выкупили у голландской Вест-Индской компании. И да, ты прав, там уже есть устоявшаяся еврейская община. Но мы будем жить на противоположном берегу острова, на собственной земле. Станем учиться фермерствовать и создадим другой тип еврейской общины. А твоя семья? Как они воспринимают этот переезд? Моя жена Сара согласна ехать, но только при определенных условиях. Условия? С каких это пор еврейская жена может диктовать условия? И что это за условия? Сара сильная женщина. Она согласна ехать только если я соглашусь воспринимать всерьез ее мнение о том, как изменить взгляды иудаизма в отношении женщин. Что я слышу? Не могу поверить. Отношение к женщинам? В жизни не слышал подобной чепухи. Она просила меня обсудить с тобой как раз эту тему. — Ты разговаривал с ней обо мне? — «Я думал, тебе приходится держать в секрете наше общение даже от нее. Она изменилась. Мы оба изменились. У нас нет секретов друг от друга. Можно я процитирую тебе ее слова?» Бенте с опаской кивнул. Франку прокашлялся и заговорил тоном выше. «Господин Спиноза!» «Согласны ли вы, что это справедливо, что с женщинами во всех отношениях обращаются как с низшими созданиями? В синагоге мы должны сидеть отдельно от мужчин и на худших местах, и, Сара...» — перебил Бента немедленно, включаясь в игру. «Конечно же, вы женщины, и ваши похотливые взгляды должны быть отделены от нас. Разве хорошо отвлекать мужчин от Бога?» Я «Точно знаю, что она ответит», — заявил Франку и, подражая жене, продолжал. «Вы имеете в виду, что мужчины подобны скотам в постоянной охоте и их сбивает с рациональной мысли одно только присутствие женщины? Той самой женщины, с которой они спят бок оба бок каждую ночь? И одно только зрелище наших лиц отвлекает их любовь от Бога? Можете вы себе представить, каково это для нас? О, глупая женщина! Конечно, вас надо убирать с наших глаз долой. Присутствие ваших соблазнительных очей, ваши трепещущие вера или комысленные реплики препятствуют религиозным размышлениям. Значит, если мужчины слабы и не могут сохранять сосредоточенность, это вина женщины, а не их собственная. Мой муж рассказывал мне, что вы говорили, будто не существует ничего хорошего или плохого, только наши аффекты наделяют вещи этими качествами. Разве не так? Бента неохотно кивнул. Так может быть, это аффекты мужчины нуждаются в наставлении? Может быть, мужчинам следует носить конские шоры вместо того, чтобы требовать, чтобы женщины прикрывались вуалью? «Я ясно выражаюсь? Или мне продолжить?» Бента хотел было подробно ответить, но остановился и, качая головой, проговорил. «Продолжай. Нас, женщин, держат в доме на положении пленниц и никогда не учат голландскому языку. Таким образом, мы ограничены в возможности делать свои покупки и в общении с людьми». Мы несем бремя неравной доли работы в семье, в то время как мужчины большую часть дня сидят, обсуждая вопросы из Талмуда. Равины категорически против того, чтобы нас обучать, потому что, как они говорят, мы обладаем недоразвитым умом, и если им пришлось бы учить нас Торе, то они учили бы нас Чепухе, поскольку мы, женщины, никогда не смогли бы усвоить ее сложности. В данном случае я согласен с Равинами. Ты действительно веришь, что женщины и мужчины обладают равным умом? Спросите моего мужа. Он стоит прямо рядом с вами. Спросите его, правда ли, что я учусь так же быстро и проникаю в текст так же глубоко, как и он? Бента вопросительно дернул подбородком, и Франк, улыбаясь, сказал. Она говорит правду Бенту. Она учится и схватывает знания так же быстро, как я. Возможно, даже еще скорее. И ты знаешь еще одну женщину, подобную ей. Помнишь ту юную даму, которая учила тебя латыни, которую ты сам называл юным дарованием? Сара считает, что женщины должны идти в счет при составлении миньяна. Что их нужно вызывать для чтения сбимы, и что. Женщины могут даже быть раввинами. Читать сбимы? Становиться раввинами это что-то невероятное. Если бы женщины были способны делить с нами власть, мы могли бы свериться с историей и найти множество таких примеров. Однако подобных примеров нет. Не бывает, чтобы женщины правили наравне с мужчинами или правили мужчинами. Из этого мы можем лишь сделать вывод, что женщины обладают некой внутренней слабостью, Франко покачал головой. Сара сказала бы. И тут я бы с ней согласился, что твое доказательство никакое не доказательство. Причина того, что не существует разделения власти, это... Стук в дверь прервал их дискуссию и вошла правительница неся тяжелый поднос, нагруженный едой. — Господин Спино, замогу я вам служить? Бенто кивнул, и она понесла тарелки с исходящей паром едой к столу Бенто. Он повернулся к Франку. Она спрашивает, готовы ли мы пообедать. — Мы можем поесть здесь. Франку, ошеломленный, посмотрел на Бенто и ответил по-португальски. — Бенто! «Как ты можешь думать, что я могу есть эту еду вместе с тобой? Ты что, забыл? Я же раввин!»